полоумылы «Что это он? Не знаю». «Непереводимая игра слов». Анна Лиза затягивала шнуровку на высоком сапоге. «Орк? Какие еще орки? Не мешайтесь, придавлю». «С ума сошли, да?» «А, понятно. По делу есть, что сказать». Линда пристегивала ножны для кинжалов и проверяла, хорошо ли они ходят в уютных вместилищах. Скоро клинки напьются крови. «Уже скоро». «Куда вы полезете? Вас же там таву!» «Это мы и сами разберемся», — снизошла до ответа Линда. «Они? Сейчас куртку накину. Все взяла? Все готово». Девушки напоминали ювелирные витрины, хотя и не самого дорогого ювелира, но в магическом плане они искрились так, что страшно было. На дорогих камнях и верно, заклинание держится лучше, но селе и на дешевых не промахивалось. Все было сделано максимально качественно. «Куда вы?» «Ты не понял?» Грон понял, просто верить не хотел. «А что тут скажешь? Я вас не пущу? А поселок-то останется? Вы с ума сошли?» «Ага, послушают, как же. Дождитесь помощи?» И ждать не будут. Тогда что? Я с вами. Дайте только оружие взять. Девушки переглянулись, брать или не брать. Грон-маг, хотя и необученный, и источник сил. Хотя бы. Воин. Не беспомощное трепетное существо. Линда представила себе Юру и скрипнула зубами. Ее любимый в руках врага. Вырвать те руки по самые ноги. Не беззащитный мальчик. А воин может быть и не лишним. Мало ли что. «Бери и бегом», — решила Линда. «Вы без меня не уйдете», — слово отрезала Анна-Лиза. Грон помчался рысью и замер перед своим домом. Тархкерн, Архшат, Фандерк, парни стояли и ждали его. «Что случилось?» «Ты куда собрался, друг? Э, надо! Мы с тобой!» Грон замотал головой. «Вам же... зачем?» Арх едва ли не фыркнул. «Сложно ли догадаться, что у девочек проблемы? Две прибыли, третьей нет. Странно. Колдовать взялись, искать кого-то, я понял. Потом собираться пошли. Явно у третьей проблемы. А если они уходят...» то и ты с ними, а мы с тобой. Старейшины будут ругаться. «Наверти ли я старейшин вертел?» — отозвался Фан. «Идем?» Гронаш поперхнулся. «Вот и говори потом о пользе образования. Такие хорошие орки были, послушные, тихие. Еще и полугода не проучились в академии, а начальство вертеть уже научились. Интеллектуалы!» Но спорить не хотелось. Мало ли что. Помощь и правда нужна. И Грон пошел за клинком и кольчугой. Линда и Анна Лиза переглянулись, посмотрели друг на друга, потом на орков, потом опять друг на друга и подвели итог. Больше, не меньше. «Мы сможем к ним телепортироваться или придется идти так», — уточнил Грон. Девушки задумались. Вообще-то они и могли рассчитать телепорт до места, но это надо сначала вернуться к стационарному, потом еще энергия, да и звон пойдет на всю округу. Девушки вообще рассчитывали воспользоваться магией Анны Лизы. Водяной элементаль движется быстро, ехать на нем сложно, но девушки могут справиться. Грон тоже как-нибудь не переломился бы, но четверо орков... Всего шесть человек, многовато для элементаля, а ножками идти долго. «Я могу открыть тайные дороги», — предложил Грон. «Вообще-то не стоило бы, но Анна-Лиза...» «А Селия ей не просто подруга, эти девушки ближе сестер. Все, что сделает Грон, зачтется Анной-Лизой». Орк не без оснований подозревал, что по побрякушки, цветы и конфеты его супруга просто не оценит. Подумаешь, это кто угодно может купить, а вот поступок... Жрецы Содорона смогут почуять ваши пути? Настороженно поинтересовалась Анна-Лиза. Вряд ли. Это горы надо знать. Давай попробуем, решилась Линда. Анна-Лиза кивнула. Да, давайте и компания решительно направилась к ближайшей скале. Горы. Высокие, величественные, со снежными шапками, потрясающе красивые. И поганят же эту красоту жрецы Содорона. Вот как у них только совести хватает. Юра выглянул в коридор первым, огляделся, задумался, кивнул Селии. «Скажи, ты можешь сделать так, чтобы мы видели в темноте?» Вопрос был логичным. В коридоре было темновато, пара факелов на стене скорее подчеркивала темноту, чем рассеивала. Да еще одним завладел Рональд. Примерился. Сойдет. «А кандалы взять?» Юра интересовался чисто теоретически. Про себя он все знал, пацифист по жизни. Но не умеет он сражаться. Никак. Дай ему в руки оружие, и он сначала покалечит себя, а потом самоубьется. Враг хорошо, если со смеху сдохнет. Его оружие — исключительно высокий интеллект. Они же антимагические, а я все же маг, — ответил Рональд. Только сейчас не показывай, — коснулся локти любимого человека Юра. Мало ли что. Могут почуять, — кивнула Илея. «Ой, слышите?» Мужчины прислушались, по коридору кто-то шел. «Штирлиц?» — непонятно пробормотал Юра. Рональд толкнул его к стене, прикрывая собой. «Тихо!» Селее говорить не надо было, она прижалась к стене и полностью растворилась в тенях. По коридору шел полноватый мужчина, лет сорока, невысокий, темноволосый, с проседью. «С лицом потомственного лавочника встретишь, попросишь хлеба продать». Такое мирное у него было выражение. Вот он сворачивает, вот подходит к месту, где замерла, затаив дыхание засада, делает еще шаг и что-то начинает понимать. И ничего не успевает. Факел — отличное ударное оружие, и если со всей дури да по черепу. Толстячок свалился, но шума почти не было. Рональд подхватил его и поволок в камеру. Пара пощечин с зажатой ладонью нос, и вот мужчина приходит в себя и осознает, что в цепях, а над ним, наклонились трое узников. И взгляды у них очень недружелюбные. «Поговорим?» Жрец Садорена вздохнул и попытался убедить этих глупцов, не знающих света истинной веры, «Вы зря так поступаете». «Правда?» — поинтересовалась одна из теней. «Конечно. У вас есть шанс погибнуть во славу Садорона и прислуживать в чертогах его, или вас попросту убьют». «И я предпочту второе», — хмыкнула самая рослая из теней. «Сколько вас здесь?» «Я вам ничего не скажу». «Вообще не скажешь?» «Нет». «А как тебя хоть зовут?» «Я смиренный жрец его Лоран. Поймите, вы все равно обречены служить ему, но сейчас вы можете с покорностью принять свою участь и возвыситься после смерти, принеся ему пользу, а потом суп с котом». Удар был таким сильным и жестким, что жрец его даже не почувствовал. Просто внезапно стало темно. А допросить? Даже немного расстроилась в селе. Рональд качнул головой. Он бы ничего не сказал, это бессмысленно. Время потратим шум под ними, мы и только. Зачем он сюда шел? Не знаю, но... Пару минут ушла, чтобы заковать жреца в кандалы, как следует заткнуть рот и замаскировать в углу под нарами. Отряд из трех отчаянных героев двинулся вперед по коридору в том направлении, откуда пришел жрец. Поворот, второй. Хорошо помогало, что основные коридоры были освещены, а вспомогательные или ложные — нет. Жрецы Содорона были у себя дома. Чего им бояться? Поворот. Еще один. Слышны голоса. Рональд идет первым, он замер и прислушался. Голос брата? «Да. Туда и дорога. Если Бог ответит, мы сегодня свершим месть. Алтарь уже готов?» «Да. Надо бы еще раз сходить проверить», — задумался Эрвин. «Хочется, чтобы все было идеально». «Проверь», — согласился жрец, — «и через час начнем». «Жду не дождусь увидеть братца на алтаре». Жрец хихикнул в ответ. «Сегодня вам представится такое удовольствие, Эрвин. Жаль Эвержану. Да, неудачно получилось. Еще бы пару дней. Рональд только зубами заскрипел. Сволочь, доберусь я до тебя». Но выглянуть он не решился. Шаги затихли, и только потом... Пещера. Большая, уже ярко освещенная, и ее надо пересечь. Стоит несколько столов, стульев, пещеру явно используют как столовую, тянет вкусным мясным запахом кое-где грязные миски. Несколько человек сидят, трапезничают. Доносится кухонный шум. Вот звякнула посуда, вот потекла вода. А ведь пещеру надо пересечь и выйти, и потом не факт, что их не заметят. С кухни их точно увидят, крикнут, кто-то прибежит на помощь. А если здесь начнется свалка? Селия и Рональд переглянулись. Мы можем отвести глаза, задумался Рональд, но ты-то нет. Зачем отводить глаза, уточнил Юра. А как мы пройдем через пещеру и к выходу? Да спокойно, я как выгляжу. «Отлично!» — с легкой завистью хмыкнула Селея. Любимые джинсы со стразами, которые надел Юра, не подвели. Вот ведь универсальная одежда, никакими жрецами ее не угробишь. И джинсы выглядели отлично, и рубашка. На ней столько рюшей бантов было, что мятых особо и не замечали. Если бант один, тогда да, приглядишься. А если их с полсотни... Юра легким движением пальцев взбил волосы и ухмыльнулся. «Я пошел!» «Куда?» — ахнул Рональд. «Хотел схватить парня за рукав, но куда там? Проходимец уже шел по пещере!» «И как шел?» «Медленно шествовал, уверенный в полном своем праве находиться именно здесь и сейчас!» Модели по подиуму с таким спокойствием играться и не ходят. Задержать? Да ни у кого язык бы не повернулся даже поинтересоваться, что здесь делает молодой человек. Какие там задержания? Рональд и Селе переглянулись, быстро набросили отвод глаз и последовали за Юрой. А могли бы и не стараться. Все равно их никто бы рядом с проходимцем не заметил. Один из жрецов таки попробовал шагнуть на перерез или что-то вякнуть, но Юра даже не остановился. Взгляда хватило. «Вы? Смеете? Меня?» Удивительная наглость. «Останавливать?» Это если передавать краткую смысловую нагрузку взгляда. Жрец устыдился своего невежества и уселся обратно. Юра прошествовал в кухню, недолго думая, взял там с противня булочку и вышел через заднюю дверь на улицу. Рональд и Селия последовали за ним, и только там решились что-то сказать. — Ты был великолепен, — шепнул Рональд. Вместо ответа Юра протянул вторую булочку ему, а третью Селии — ловкость рук и никакой магии. При чавк «Соединяюсь!» — вгрызлась в неожиданный подарок судьбы селе. Кушать хотелось. «А попить? Найдем! Нельзя же требовать от судьбы слишком многого!» Жрецам так и не пришло в голову, что хрупкий и светловолосый парень — это их узник. Вот так спокойно он расхаживает по крепости. «Куда дальше?» Юра смотрел невинно. «Эх, маловата булочка!» «Искать алтарь!» «Вон тот!» Юра показал пальчиком. Рональд обругал себя идиотом. Вот уж действительно, болван. Как устроились собакоголовые? В скале. В пещере. А сейчас молодые люди вышли в этакую маленькую природную долинку, закрытую со всех сторон. Жрецы поделили ее на две части, ритуальную и хозяйственную. В хозяйственной росли несколько десятков кустов, в которых Рональд опознал черную смерть, одно из самых ядовитых растений, даже дотронуться до него, и то ожог будет. И несколько загонов с животными. Хозяйственными или жертвенными, кто их знает. Во второй части стоял алтарь. И, судя по тому, что рядом с ним находилась, активно используемый. Рунный круг аж дымился от силы, вложенной в него. Камень весь словно кровью, пропитанный, да и сам алтарь. Селия пошатнулась. Силу тянет, сука! Рональд кивнул. Он тоже ощущал нечто подобное, но Селии хуже. Она женщина, она слабее. А вот Юра был свежий и бодр. Но с ним понятно, он еще силой пользоваться не привык. А вот и несколько жрецов, которые возятся у алтаря, чертят круги еще раз, проверяют готовность пыточных инструментов, пока они еще не видят вышедших людей, но это пока. Скоро их заметят, и тогда уже никто не спасется. Юра поежился, то ли от холода, то ли что-то почувствовал, «Так нам что с этим алтарем надо сделать? Нагадить? Что-то мне кажется, что не получится», — Рональд кивнул. «Определенно. Ладно, я попробую, а если что? Стоять!» — рявкнула селе и распахнула в стороны остатки платья, открывая все свои прелести. «А... э...» Ничего более умного мужчинам в голову не пришло, а Селия уже стаскивала корсет. И выдернула из него одно ребро, сделанное из какого-то серого пористого материала. Алхимический огонь. Немного, правда? Как немного? Прожечь камень на метр в глубину хватило бы. Отлично. Рональд без колебаний взял корсет. Так и поджечь, не вынимая. Силье запахнуло платье, которое теперь вообще ничего не прикрывало, и пожало плечами. Артефакты они забрали и обыскали, а вот догола раздеть не догадались. «Расслабились», — хмыкнул Юра, который снова поменял свое мнение о Селе и Баба, но не такая уж и дура, похоже. «Задержка есть или сразу вспыхнет?» «Двадцать секунд». «Тогда прикройте меня!» И Рональд помчался к алтарю, наплевав на все. На жрецов, которые у этого алтаря были чем-то заняты, на подсобных рабочих, да на все. Одной рукой Аргайл кастонул какое-то заклинание, второй держал огонь, но и так было неплохо. Жрецы разлетелись куклами, увы, ненадолго. Секунд на пять. А потом... Селия вступила в бой. «Мало силы? А плевать, я найду, как вас достать!» Маг огня она выпустила с обеих рук несколько десятков огненных пчелок. «Ерунда! Даже укус обычной пчелы можно пережить, а уж искорка, да что она там может, пшикнет, обожжет!» Пчелы Селии были настроены на глаза, рот и... «Гениталии. На другие цели они не наводились. Огненные шары — это ненужная пошлость. Их могут отбить, а ты от пчелы защитись». Юра подумал, что бы ему сделать. Да вот проблема, учить его еще не начинали. Что тут сделаешь? Камнем кинуть? Ну, хотя бы. В селе!» Девушка шла к алтарю, и ее ладони были окутаны огнем. «Что бы там ни задумал Рональд, прикрывать она его будет до последнего». «Мать вашу так!» — выругался Юра, подхватил первое, что попалось под руку, ведро с очистками, и кинулся следом. «Может, и немного от него пользы, но не стоять же столбом! Его друзей убивают!» Одного из жрецов Рональд точно убил ударом огненного кулака. Таким и быка убить можно. Второго просто отбросил и оказался совсем рядом с алтарем. Хлопнул на него пакет и активировал свою магию. Бесполезно. Не работает. Рональд пнул третьего жреца, ну же! Но рядом с алтарем Содорена его магия просто ничего не стоила. Вообще ничего. Сила бога глушила все. «Сволочь!» — простонал Рональд. Селия глухо застонала. Пчелы слетали с ее рук уже не десятками, а сотнями. Надолго ее не хватит. Почему медлит Рон? Близко к алтарю она не подходила. Даже ее сила там давала сбой. Даже пчелы гасли на подлете. И только Юра понял. Не поджигается? Но Он был уже рядом с Рональдом. Нет. Тьфу! Юра отставил ведро, цапнул валяющийся рядом со жрецом нож, огляделся и схватил с земли камень. Положил нож на алтарь и душевно стукнул по нему камнем. Раз, другой, третий. Посыпались искры. Кремень может высечь искру из стали. Алхимическому огню этого хватило. Одной искры. Сверток вспыхнул. Корсет тоже был из легкого материала и занялся быстро. «Ноги!» — рявкнул Рон, хватая Юру за руку, и потащил за собой сначала к селии, которая из последних сил отбивалась уже от четырех собакоголовых. Коварно отбивалась, но напоказ отмахиваясь огненной плетью. А по земле ползли несколько огненных змеек и норовили заползти жрецам в сапоги, а потом и повыше, повыше. Нечего таким размножаться, одному же точно и не придется. Змейка-таки доползла до цели. Рональд выскочил из зоны действия алтаря и попробовал атаковать магией. Огненный клинок в его руке нашел свою цель, и усилий стало меньше на одного противника. «Вау!» — громко воскликнул Юра. «Алхимический огонь, дрянь такая, прожжет все! Прожжет алтарь, прожжет землю под ним, прожжет... Даже гранит прожигает, и гореть будет, пока не закончится!» Отвлеклись все, ахнули... Алтарь горел веселым зеленым пламенем. Тушить? Пытались, но ни у кого не получилось. Единственный выход — смахнуть все это с алтаря, пока не въелось глубоко, но ведь к нему еще подойти надо, а не пускают. Рональд подумал, что надо держаться хотя бы минут пять, чтобы огонь вгрызся в этот проклятый алтарь, чтобы выжиг всю эту мерзость, чтобы... А потом и думать стало некогда. Только драться. Удар клинком. Кто-то падает. Отбить чужой меч. Стальной клинок сталкивается с огненным. Разлетаются искры. Селия пятится назад. По лицу девушки текут слезы, но глаза открыты. Это не страх и не боль, это нервы. Огненное колесо в тонких пальцах вытягивается. Охватывает шею одного из жрецов, по земле катится отрезанная голова. Юра ловко отступает с пути несущегося на него амбала, подставляет подножку и добавляет сверху камнем. Еще не хватало. Тут же падает на колени. «Дяденька, я больше не буду!» Визг такой, что дяденька на миг останавливается, и Юра футбольным подкатом под ноги сшибает его вниз. Еще и сам изворачивается. Проходимец-то встает, а вот жрец крепко головушкой о камень приложился. Только их всего трое, а жрецов уже восемь, двенадцать, больше двадцати, мелькнуло лицо Эрвина. «Живыми, брать!» — заорал, надсаживаясь братец сколько набежало где мы их всех хоронить будем возмутился юра это было так неуместно что рональд расхохотался от всей души юра ты чудо я тебя тоже люблю юра понимал что наверное все и в то же время не понимал ведь сказки не могут так заканчиваться правда сказки должны «Заканчиваться свадьбой, а они...» Рональд запустил в жрецов огненным диском. Увы, зря. развеялась На них действовало или что-то мелкое и подлое, как пчелки-змейки-сели, или что-то очень крупное. А все остальное сила Бога просто отводила. Рональд скрипнул зубами и проткнул еще одного жреца. «Сдавайтесь!» «Все равно вы обречены!» — рявкнул откуда-то из-за спин Эрвин. Рональд изобретательно послал его в дальние дали. И в это время что-то загрохотало снаружи. «Помощь все-таки пришла!» «Ты уверена, что это здесь?» «Да!» — Анна Лиза сомневалась. Линда была уверена. Маскировка? «Да, наверное». Дорога гор была короткой. Несколько минут, и они уже почти рядом с намеченной целью. Потом еще около часа пути по горам, и... Вот. Перед ними самая непритязательная скала. Но именно отсюда девушки ощущали своих. Именно здесь. «Пещера?» — предположил Тарх. «Я не чую», — нахмурилась Линда. «Магия Садорена?» «Его сила!» Анна-Лиза могла не только романы читать. «Проверим». Линда размяла руки, как вдохновенный пианист, а потом... «Шух!» Это чуток тряхануло землю. Шшш. анна Анна-Лиза прошлась водой по всей площади перед собой, и в водяном мареве девушки увидели то, что не было заметно невооруженному взгляду. Недаром же говорят, что вода смывает морок. Вход в пещеру. «Я первый!» — рявкнул Грон. «Хорошо!» — кивнула Линда и зажгла на ладони небольшой огонек. Она в темноте видела, а вот они — нет. Да и орком сложновато будет. В пещеру входили сначала Грон и Тарх, потом Анна, Лиза и Линда, потом Арх и Фан. Мужчины с клинками наголо За ними и девушки с магией, и опять воины. И пещера явно была обжита. Кто-то срубил самые противные выступы, кто-то сравнял полы, чтобы было удобнее, кто-то... Нам действительно туда, сверилась с внутренним компасом Линда. Грону эта пещера не нравилась. Он инстинктивно чувствовал опасность, но ведь жена... Хорошо, Линда. «Как скажешь!» Маленький отряд медленно шел по коридору, до первой ловушки. Заметила ее Линда, она же и щелкнула пальцами, привлекая к себе внимание. «Стоять!» Мужчины послушно остановились. Брюнетка сделала шаг вперед и просто провела рукой по полу. «Вот так!» «Что там было?» Грон отлично разглядел сплавленный камень. Ловушка. Пол вниз проваливался. «А сейчас?» «Пробежать успеем». Линда ловко перепрыгнула чуть ли не на два метра вперед с места без разбега. Грон подумал, что хорошо бы с ней поспринговать. «Ага, если согласится. И не убьет». Пол выдержал. Ловушка активировалась, когда они уже все прошли ее. Что-то хряснуло, кусок пола словно провалился вниз. Линда даже фыркнуть в ту сторону не соизволила. Прошли, и ладно. Миновали еще одну ловушку. И всерьез Линда встревожилась, только когда почуяла. «Сели! Лин!» Анна Лиза схватила подругу за руку, только не бежать. Там сражается и погибает их подруга, но если они сейчас попадут в ловушку, они ей не помогут. Линда скрипнула зубами, но пошла медленнее. Только бы успеть.